Глава двадцать вторая. Огнезвезд в немом отчаянии смотрел на растущее вражеское войско. Лапы его словно приросли к земле. Коты все пребывали и пребывали, у многих из них на шеях красовались ошейники. «Ты гляди, ошейники!» — презрительно процедил стоявший позади него уголек, словно угадав мысли своего предводителя. Да они же домашние. Мы их запросто порвем в клочья, Цыц! Шикнул на своего оруженоса дым. Не торопись, сначала надо понять, с кем мы имеем дело. Мы пока не знаем ни сколько их, никто они такие. Огнезвезд не издал ни звука, пока все чужаки не вышли на поляну и не расселись вокруг тигриного племени. Огромный, черный с белым кот. Вышел из рядов чужаков и встал рядом со звездоцапом. Огнезвезд решил, что это и есть предводитель пришельцев. Катище ростом почти не уступал звездоцапу. Он был поджаром и мускулистым, со шкурой сплошь покрытой боевыми шрамами. Глядя на него, Огнезвезд понял, что видит перед собой настоящего бойца. Да и остальные чужаки, несмотря на свои ошейники, ничуть не напоминали избалованных домашних недотрог. Тут из-за спины черно-белого воина вышел еще один котик, черный и хлипкий с виду. Легко ступая по траве, он приблизился к звездоцапу и остановился сбоку от него. Огнезвезд в недоумении уставился на незнакомца. Этот щуплый кот был похож скорее на целителя, чем на воина. Каждый волосок шерсти огнезвезда встал дыбом. В воздухе чувствовалось тяжелое напряжение грядущей бури. Мы ждем объяснений, звездоцап, сказал он, стараясь, чтобы голос его звучал ровно и спокойно. Ты не хочешь познакомить нас со своими новыми друзьями? Это кровавое племя, невозмутимо ответил звездоцап. Они пришли с территории двуногих. Я попросил их помочь мне уговорить строптивых упрямцев. Я так и думал, что у вас не хватит ума добровольно присоединиться ко мне». Возмущенный ропот прокатился по рядам бойцов грозового племени и племени Ветра. Огнезвезд услышал за спиной взволнованный шепоток терновника. «Помнишь, в тот день, когда я стал воином, мы учуяли след каких-то чужаков». готов поклясться это были коты кровавого племени возможно он прав подумал огнезвезд видимо какой то отряд кровавого племени наведался в лес чтобы своими глазами посмотреть что может им предложить звездоцап кстати что он пообещал им в обмен на помощь неужели поделить власть над всем лесом Теперь ты понял, Огнезвезд? В голосе Звездоцапа слышалось плохо скрытое ликование. Я стал могущественнее самого звездного племени. Я навсегда изменю жизнь в лесу. Отныне в нем будет не четыре, а только два племени. Тигриное и кровавое племена будут совместно править лесом. Огнезвезд. печально посмотрел на бывшего глашатая грозового племени. Он видел, что спорить уже бессмысленно. Жажда власти не только изуродовала душу звездоцапа, она затмила его разум, так что он уже не видит ничего, кроме собственной исполинской фигуры, закрывшей даже свет вечного звездного племени. Нет, звездоцап, негромко ответил огнезвезд. Если ты хочешь сражаться, мы будем сражаться. «Звездное племя рассудит, кто из нас сильнее». «Мышеголовый дурак!» — в ярости заорал звезда ЦАП. Я пришел сюда только для того, чтобы в последний раз поговорить с тобой. Ведь это благодаря тебе все зашло так далеко. Ты и только ты виноват во всем. Вспомни об этом, когда рядом с тобой будут погибать твои соплеменники, проклиная тебя своими последними вздохами. Их смерть тоже будет на твоей совести. Звездоцапресс обернулся к огромной толпе, стоящей за его. спиной «В бой, кровавое племя!» Ни один кот даже не шелохнулся. Звездоцап ЦАП завизжал так, что его янтарные глаза едва не выскочили из орбит. «В бой, я вам приказываю!» Воины по-прежнему не тронулись с места. Лишь маленький черный кот, не торопясь, сделал шаг вперед и посмотрел прямо на огнезвезда. «Я бич». «Предводитель кровавого племени!» Холодно прозвучал в наступившей тишине его негромкий голос. Звездацап, мои воины тебе не подчиняются. Они пойдут в бой только тогда, когда я им прикажу не раньше». Звездацап, не непонимающе уставился на говорившего. Глаза его полыхнули той же злобой, с которой он только что смотрел на огни звезда. Казалось, звездоца просто не мог поверить в то, что эта черная козявка смеет бросать ему вызов. Огнезвезд мгновенно воспользовался заминкой. Он быстро вышел на середину поляны и остановился перед вздыбившими шерсть предводителями. Сзади раздался предостерегающий шепот Крутобока. «Будь осторожен, огнезвезд!» Но было не время для осторожности. Будущее всего леса, Зависело от того, что возьмет верх: безумное властолюбие звездоцапа или каприз неизвестного предводителя кровавого племени. Подойдя ближе, огнезвезд увидел, что ошейник на шее бича сплошь утыкан зубами. Тут были собачьи клыки и кошачьи зубы. Великое звездное племя. Неужели они не только убивают себе подобных, но и носят их зубы в качестве трофеев? Приглядевшись, огнезвезд понял, что другие чужаки носят такие же страшные украшения. Живот его судорожно сжался, на миг ему почудилось, будто кровь хлынула со склонов холма, и лапы лесных котов утопают в липком, смердящем, алом потоке. Он боялся уже не за себя и свое родное племя, а за всех лесных котов, как за друзей, так и за врагов. Неужели сбудется пророчество синей звезды, и кровь будет править лесом? Что, если предводительница говорила именно о кровавом племени? Огнезвезд из подлобья посмотрел на звездоцапа, вложив в свой взгляд всю ненависть, которую испытывал к этому безумцу, который навлек страшную беду на весь лес. Огнезвезд был потрясен и растерян, но он прекрасно понимал, что должен сохранить хладнокровие, если хочет произвести впечатление на котов кровавого племени. Вежливо поклонившись невысокому предводителю, он громко произнес стараясь, чтобы его услышали все собравшиеся на поляне. «Здравствуй, бич! Я огнезвезд, предводитель грозового племени. Я хотел бы сказать, что рад видеть тебя в нашем лесу, но знаю, что ты мне не поверишь, а я не хочу лгать тебе. Я дорожу своим словом, в отличие от того, кого ты считаешь своим союзником». Он махнул хвостом в сторону звезда Цапа, попытавшись вложить в этот жест все возможное презрение. Ты совершил большую ошибку, если поверил хоть одному его слову. Звезда ЦАП сказал, что у него есть враги в лесу. Тихий голос черного кота был сродни лютой стужи сезона голых деревьев. Огни звезд заглянул в глаза чужака, и ему показалось, будто он смотрит в самое сердце ночи, куда не проникает даже слабый свет звездного племени. «Почему я должен верить тебе, а не ему?» огнезвезд набрал полные легкие воздуха неужели у него появился долгожданный шанс тот шанс который он упустил на прошлом совете когда вспышка молнии и гроза помешали ему говорить наконец то он снова стоит перед четырьмя лесными племенами и может рассказать им гнусную историю злодеяний бывшего глашатая грозового племени только сейчас Речь шла не о разоблачении звездоцапа, а о спасении всего леса. Коты всех лесных племен, начал Огнезвезд, и в особенности вы, воины кровавого племени, выслушайте меня и сами решайте, верить мне или нет. Преступления звездоцапа взывают к самому звездному племени. «Начал он с того, что еще в бытность простым воином грозового племени убил нашего глашатая Ярохвоста. Это произошло во время битвы с речным племенем. Поначалу глашатаем стал львиногриф, но этот благородный воин вскоре погиб в битве с воинами теней, и тогда Звездацап смог наконец получить вожделенную власть». Он перевел дыхание. Мрачная тишина повисла над поляной. И в ней отчетливо прозвучал насмешливый голос звездоцапа: «Помяукай еще, мой котеночек, это уже ничего не изменит. Но огнезвезд даже усом не повел. Но места глашатое было ему уже мало, продолжал он. Звездоцап мечтал стать предводителем племени. Он подстроил нашей предводительнице ловушку возле гремящей тропы. Но вместо синей звезды в беду попала одна из наших учениц. Теперь вы знаете, почему хромает наша целительница Пепелица. Возмущенный ропот прокатился по поляне. Все коты, за исключением воинов кровавого племени, хорошо знали и любили Пепелицу. затем звездоца вступил в сговор с хвостоломом бывшим предводителем племени теней в ту пору хвостолом был пленником грозового племени рассказывала гнзвезд Во главе банды бродячих котов Звездоца ворвался в наш лагерь и попытался собственными лапами убить Синюю звезду. Я помешал ему, а подоспевшие грозовые воины обратили разбойников в бегство. После этого мы изгнали Звездоца из своего племени. Он возглавил шайку разбойников и однажды убил еще одного из наших воинов, Витрагона. Затем он надолго затаился. «И не успели мы опомниться, как он уже стал предводителем племени теней!» Огнезвезд помолчал и обвел глазами поляну. Он не знал, что на уме у Бича и его воинов, но прекрасно видел, с каким напряженным вниманием слушают его лесные коты. Он напряг голос, чтобы донести до всех последнюю, самую страшную половину истории. Даже став предводителем, звездоцап не оставил желания отомстить грозовому племени. Три месяца назад в нашем лесу очутилась свора бродячих псов. Звездоцап первым обнаружил ее. Сначала он прикармливал собак, а потом набил кроликов и разбросал их цепочкой от собачьего логова до лагеря грозового племени, чтобы натравить на нас свору. Он убил одну из наших королев, Чернобурку, и бросил ее тело возле входа в лагерь, чтобы собаки вкусили кошачьей крови. Если бы в последний момент мы не узнали о его замысле и не успели подготовиться, грозовое племя было бы разорвано в клочья. «Вам несказанно повезло!» — насмешливо буркнул звездоцап. ЦАП. Огнезвезд заставил себя не обращать внимания на его слова. «Мы увели собак прочь от лагеря!» — с усилием продолжал он. «Но наша предводительница, синяя звезда, пала героической смертью, спасая меня и свое племя от собачьих зубов!» Он замолчал, ожидая, что толпа взорвется яростными криками, но на поляне по-прежнему царила мертвая тишина. Все смотрели на него, и в каждом взгляде был ужас». Огнезвезд покосился на пятнистую звезду, стоявшую возле звездоцапа вместе с частоколом и чернопятом. Судя по ее виду, предводительница была потрясена до глубины души. Огнезвезду даже показалось, что пятнистая звезда вот-вот откажется от союза со звездоцапом и изгонит его из своего племени, но предводительница так и не произнесла ни слова. «Такова история звездоцапа! крикнула крикнул огнезвезд, снова поворачиваясь к Бичу. «Она доказывает только одно — ради власти он способен на все. Если он обещал разделить с тобой власть над лесом, не верь ни единому его слову. Он не уступит и кошачьего следа, ни тебе, никому другому!» Бич медленно прикрыл глаза, и огнезвезд понял, что предводитель тщательно обдумывает только что услышанную историю. Слабый огонек надежды затеплился в душе огни звезда. Звездоцап рассказал мне о своей задумке с собаками две луны назад, когда впервые пришел ко мне, медленно проговорил черный кот, поворачивая голову к предводителю племени теней. Но ничего не говорил о том, что его хитрый план провалился. «Какое это теперь имеет значение?» — взорвался звездоцап. «Мы с тобой заключили сделку, Бич, так что поздно идти на попятный. Так честные коты не поступают. Сначала сразись на моей стороне, а потом я отдам тебе все, что обещал». «Мое племя сражается только тогда, когда я этого хочу», — высокомерно заявил Бич и добавил, оборачиваясь к огнезвезду. Я подумаю над твоим рассказом. Сегодня битвы не будет. Звездоцап в бешенстве вздыбил шерсть. Его огромный хвост так и заходил из стороны в сторону. Миг спустя он припал к земле и сжался в комок. Под его полосатой шкурой зашевелились страшные мышцы. Предатель! дико завизжал он и, выпустив когти, кинулся на щуплого бича. Огнезвезд оцепенел, не сомневаясь, что сейчас от черного кота останутся одни клочья, он по собственному опыту знал чудовищную силу звездоцапа. Но Бич легко увернулся, и звездоца рухнул на земь. Он тут же вскочил и обернулся к своему врагу, но Бич неторопливо выбросил вперед переднюю лапу. Бледное солнце сезона голых деревьев странно сверкнуло на кончиках его когтей. Огни Огнезвезд вгляделся, и кровь застыла у него в жилах. Каждый коготь бича заканчивался длинным смертоносным собачьим клыком. Получив удар в бок... звездоцап потерял равновесие и повалился на землю, приоткрыв незащищенный живот быстрее молнии бич бросился к врагу, вонзил свои жуткие когти ему в шею и одним рывком распорол его шкуру от горла до самого хвоста. алая кровь фонтаном взметнулась в воздух. Отчаянный полный ярости крик исторгся из глотки звездоцапа и тут же оборвался каким-то сдавленным кашлем. Огромное тело забилось в конвульсиях, лапы судорожно задергались, хвост заметался по песку, наконец судороги прекратились, звездоцап затих, и огнезвезд понял, что раненый впал в оцепенение, которое предшествует смерти каждого предводителя. Через несколько мгновений он очнется, преисполненный новых сил и с оставшимися в запасе жизнями. Но даже звездное племя не смогло исцелить страшную рану звездоцапа. Могучее тело вновь принялось корчиться на земле, а Бич подошел поближе и с холодным любопытством уставился на умирающего. Темно-красная кровь продолжала неиссякаемым потоком хлестать из раны. Вот звездоцап издал еще один вопль, и огнезвезду захотелось зажать уши, чтобы не слышать этого предсмертного крика. но лапы его словно примерзли к земле. Наконец, огромное тело снова застыло, но ужасная рана не позволила звездоцапу впасть в целительный транс и вознестись к звездному племени. Новое судорога пронзило его тело. Крик ярости превратился в отчаянный мучительный визг. Могучие когти неистово полосовали землю, вырывая клочья травы. «Он будет умирать все девять раз!» Понял огнезвезд. О, звездное племя нет, только не это, такой смерти он не пожелал бы ни одному коту, даже звездоцапу. Казалось, этому кошмару не будет конца. Жуткий вой исторгся из глоток воинов тигриного племени, когда они поняли, что происходит с их предводителем, которого они считали неуязвимым. Ряды их смешались. Несколько обезумевших котов пронеслись мимо огнезвезда, спеша покинуть ужасную поляну. Не оборачиваясь, он услышал, как звездный луч сурово прикрикнул на своих «Не с места! Держать строй!» Огнезвезд знал, что грозовые коты не нуждаются в таком приказе. Они не тронутся с места и останутся с ним до самого конца. Тем временем звезда ЦАП начал задыхаться, видимо, борьба со смертью истощила его силы. Огнезвезд поймал взгляд его янтарных глаз и не увидел в них ничего, кроме боли, страха и ненависти. Затем огромное туловище в последний раз содрогнулось и застыло. Звездоцап умер. Не веря своим глазам, Огнезвезд уставился на безжизненное тело. Его заклятый враг, самый опасный кот во всем лесу, Могучий воин, с которым он должен был биться не на жизнь, а на смерть, был мертв. Огнезвезд с трудом заставил себя посмотреть на бича. Щуплый черный кот сохранял полное равнодушие. Теперь его небольшой рост не обманывал Огнезвезда. Перед ним был страшный и опасный противник, который только что одним ударом отнял все девять жизней у могучего предводителя племени теней. За спиной Бича зашевелились воины кровавого племени. Огнезвезду показалось, будто они собираются для нападения, и он быстро взглянул на своих бойцов, чтобы убедиться в их готовности. Грозовые коты молча выстроились в цепь вместе с воинами ветра, и огнезвезд припал к земле, готовясь к прыжку. Но тут Бич неожиданно поднял вверх окровавленную лапу. Чужаки за его спиной застыли. «Вы видели, что случается с теми, кто бросает вызов кровавому племени?» Негромко прозвенел над поляной холодный и пронзительный голос черного кота. «Ваш друг...» — он пренебрежительно махнул хвостом в сторону неподвижного тела. «Полагал, что сможет управлять нами. Как видите, он ошибся». «Мы не хотим управлять вами», — процедил сквозь зубы огнезвезд. «Все, чего мы хотим, так это спокойно жить по своим законам. Мы сожалеем, что звезда ЦАП обманом привел вас сюда. Давайте расстанемся по-мирному. Перед тем, как вернуться домой, вы можете волю поохотиться в нашем лесу». «Вернуться домой?» — с насмешливым удивлением переспросил Бич. «Наивный лесной дуралей. Мы не собираемся никуда уходить». «В городе, откуда мы пришли, слишком много котов и слишком мало живой еды. Здесь, в лесу, нам не придется подъедать отбросы за двуногими». Он посмотрел поверх головы огнезвезда на ряды воинов, выстроившихся для битвы. «Мы забираем ваши земли», — невозмутимо сообщил он, обращаясь ко всем лесным котам. «Я буду править лесом так же, как правил городом». Но я понимаю, что вам потребуется время, чтобы осознать это. Даю вам три дня на размышления. Сами решайте, что лучше: по добру и здоровому убраться отсюда или сойтись в битве с моим племенем. На рассвете четвертого дня я буду ждать здесь вашего ответа.